«Все в порядке, Айриш», — Эфири мягко похлопала старика по руке. Легко усмехнувшись, она добавила, злиться на нас, что не раскрыли ему секрет». «Не шути и так. У меня от этого секрета хроническое несварение желудка». Айриш поднялся, чтобы налить тебе еще виски из бутылки на кухонном столе. «Ну-ка, дай мне тоже», — сказал ему Вэн.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 Пока Айриш и Вэн пили виски, эйври поведала свою невероятную историю еще раз. Вэн слушал внимательно, недоверчиво поглядывая на Айриша, который в подтверждение ее слов кивал седой головой. — Раттледж не знает? — спросил Вэн, когда она подошла к последним событиям. — Никто не знает. По крайней мере, насколько мне известно.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 — Айриш передал мне твою записку? — Спасибо, Вэн. Поднявшись, она взяла кассеты, направилась к магнитофону и включила его. Затем она вставила кассету и вернулась на диван, держа в руке пульт. — Это все, что ты снял во время поездки? — Ага. От прилета в Хьюстон до возвращения домой. Раз мы будем смотреть нередактированные сырые записи, мне надо выпить. — В следующий раз... Придешь со своей бутылкой, — проворчал Айриш вслед уходящему на кухню вену. Заткнись, Маккейб. Пропустив оскорбительное замечание мимо ушей, Айриш наклонился вперед и уперся локтями в колени. На экране появился Тейт, сходящий по трапу, рядом с ним Эйври и Мэнди. Все остальные на заднем плане.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 Эвери остановила пленку, перемотал в обратную сторону и запустила вновь. Тихо, со страхом произнесла. — Он был в аэропорту, когда мы прилетели в Хьюстон. — Кто? — спросили хором Вэн и Айриш. Эвери снова перемотала пленку. — Вэн? Это все еще аэропорт Хобби? — Да. — Вон, видишь, седой. — В желтой тенниске? — Где? Я не вижу, — проворчал Айриш. «И что он?» — спросил Вэн. Эйвери перемотала пленку. «Можно остановить?» «Да, черт возьми!» Айриш выхватил пульт у нее из рук. «Скажи, когда? Я не видел». «Сейчас». Он нажал на кнопку и остановил запись. Эйвери села на колени перед экраном и показала Айришу того человека. Он стоял сзади сбоку. «Он был в нашей гостинице», — сказала она.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 Бен откинулся на спинку дивана и поставил стакан с виски на свой впалый живот. «С тобой это и раньше случалось». Эйвори взяла себя в руки. «Давайте посмотрим все записи и увидим, ошибаюсь ли я». Закончилась последняя пленка, экран засветился, и наступила тишина, нарушаемая лишь свистом перемотки. эйвери поднялась и повернулась к ним лицом.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 — Это странно, — уступил Айриш, — но у нас нет его фотографии с пальцем на спусковом крючке. — А ты видел его на заводе «Дженерал Моторс», — поинтересовался Вэн. — Нет. — Это была самая большая враждебно настроенная аудитория, к которой Тейт обращался, — сказал Айриш.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 — Ну уж, пожалуйста, оставьте ваши дурацкие клички, — засмеялся Айриш, заключая ее в медвежьи объятия. — У меня тебя болит в печенках, — добавил он ворчливо, — но я все равно не хочу тебя снова потерять. — Не потеряешь. Она обняла его и поцеловала в щеку. Вэн сказал, — Не подставляйся. — Не буду, обещаю. Она быстро вышла и поспешила домой. Но опоздала.